Глава шестая Я до того ослаб, что мне теперь был только в пору добраться до постели, и я сейчас же растянулся на своем ящике. Но когда кругом жарко, как в печи, где уж тут набраться сил, от жары человек еще больше слабнет, поэтому Том скомандовал «Подымай!» и Джим стал поднимать шар. Но поднять его на этот раз было трудно. Как бы вы думали, из-за чего? Из-за блох. На нас столько блох насело, что мы были сплошь ими усыпаны. Это напомнило тому, что у Мэри был ягненок, у которого блохи были белые, как снег. Но эти были не белые, а темные, злющие страсть И очень прожорливые. Из тех, что с голодухи не разбирают, что едят, пирог или человека. Уж где песок, там всегда блохи и чем больше песку, тем больше блох. Ну, а тут кругом был песок, и результат получился соответствующий. Я никогда и не видывал такой уймы этих насекомых. Нам пришлось подняться вверх почти на милю, прежде чем в воздухе стало прохладно, и еще на милю выше, прежде чем мы избавились от этих пакостных тварей. Тут они начали мерзнуть и прыгать за борт. Тогда мы опять спустились пониже. Здесь было славно, прохладно, и я скоро оправился. Том все сидел и о чем-то раздумывал. Потом вдруг подскочил на месте и говорит. Держу тысячу против одного, что я знаю, где мы находимся. Мы летим над великой пустыней Сахары. Это ясно, как шоколад. Он был так взволнован, что не мог усидеть на месте. Но я преспокойно спросил его. А где же находится великая пустыня Сахара? В Англии или в Шотландии? Не в Англии и не в Шотландии, а в Африке. Джим выпучил глаза и уставился на него с огромным интересом. Ведь его предки были выходцами из Африки. Но мне как-то не верилось. Жутко, знаете, было даже подумать, что мы залетели так далеко. Но Том был полон своим открытием, как он это называл и говорил, что львы и песок могут только быть в великой пустыне Сахари. Он говорил, что даже раньше, чем мы ее увидели, он мог бы догадаться, что мы летим к этой стране, если бы вспомнил об одной вещи, но он позабыл об этом. Мы стали допытываться, о чем же он позабыл. И он объяснил о часах. Знаете, есть такие хронометры называются. Они всегда упоминаются в описаниях морских путешествий. И здесь, видите, стоят два хронометра. Один из них показывает время в Гринвиче, а другой в Сен-Луи, как мои часы. Когда мы вылетели из Сен-Луи, на моих часах и на этих было четыре часа пополудни, а на гринвичских десять часов вечера. Ладно, в это время года солнце садится часов около семи. Ну вот. Вчера вечером я заметил, в какое время зашло солнце. По гринвичским часам это было в половине шестого, а по моим и по другим по хронометру в половине двенадцатого. В Сен-Луи эти гринвичские часы были на шесть часов вперед, а теперь всего на полтора. Это значит, что мы улетели очень далеко к востоку. Значит, вчера мы были приблизительно на долготе Ирландии и давно бы уже были в ней если бы летели куда следует. Но мы заблудились. Взяли на юго-восток, и теперь, я так думаю, мы в Африке. Вы посмотрите на карту. Видите, как тут с западной стороны выпирает кусок Африки? Вы подумайте, как быстро мы летели. Если бы летели прямо на восток, мы бы к этому времени давно уже перелетели через Англию. Ну, теперь следите все по часам. Давайте проверим, когда будет полдень, Вы знаете, в полдень совсем не бывает тени. И вот увидите, на гринвичских часах будет почти что ровно двенадцать. Да, друзья мои, я думаю, что мы попали в Африку. Вот так фунт!» Джим, все время смотревший в трубу на землю, покачал голову и сказал, «Масса дома, мне думается, тут какая-то ошибка. Я еще ни одного негра не видал». Это ничего не значит. Негры не живут в пустыне. А что это там такое? Дайте-ка мне бинокль. Он долго смотрел и, наконец, сказал, что видит словно черную веревку, перетянутую через песок, но не может разобрать, что это такое. А я сразу догадался и говорил: Ну, теперь ты можешь проверить, где приблизительно находится наш шар, потому что, по-моему, это одна из тех линий, которые проведены здесь на карте и которые ты называешь «меридианами». Значит, теперь надо только спуститься и посмотреть, какой на ней номер». «Господи! Гекфин, ну что ты за нелепости говоришь? Неужели ты думаешь, что меридианы проведены по земле? Да еще с номерами!» «Том Сойер, да ведь на карте-то они есть? Ты же знаешь, вот они, смотри сам!» Ну, разумеется, на карте они есть, но это ничего не значит. На земле-то их нет. Том, ты уверен в этом? Конечно, уверен. Ну, так значит, карта опять врет? Я никогда не видел такой лживой карты. Том, конечно, вспылил, и я тоже. И Джим горячо вмешался в споры, я уж не знаю, до чего бы могло у нас дойти, если бы Том не выронил вдруг бинокль. И не захлопал в ладоши, как безумный, крича на распев. Верблюды, верблюды. Мы оба с Джимом обрадовались и схватились за бинокли, но я сейчас же и разочаровался. Верблюды, тоже скажет. Какие же это верблюды? Это пауки. Пауки? В пустыне? Ах ты дурень. Разве пауки ходят гуськом? Ты всегда говоришь, не подумавший, Геквин. Должно быть, тебе и думать-то нечем. Разве ты не знаешь, что мы находимся почти на милю выше земли, а эта ленточка тянется мили за три от нас? Пауки тоже придумал. Пауки величиной с корову. Может быть, ты спустишься подоить одного из них? Я тебе говорю, что это верблюды. Это караван. Вот что это такое. И огромный он растянулся на целую милю. «Ну, так давай спустимся пониже и посмотрим на него вблизи. Я все-таки не верю и не поверю, пока не увижу своими глазами. Ладно, спускай!» Внизу опять стало жарко, и тут мы разглядели, что это действительно были верблюды, шагавшие гуськом, бесконечно длинной вереницей. На спине у них были привязаны вьюки, И тут же было несколько сотен человек в длинных белых одеждах, а головы словно большими платками повязаны, с бахромой и кистями, которые свешивались вниз. У некоторых из них были в руках длинные ружья, а у других ничего. Некоторые ехали верхом, а иные шли пешком. А «Жара! Боже ты мой! Словно нас в печь посадили!» и как медленно полз этот караван. Мы сразу камушком спустились вниз и остановились ярдах вста над их головами. Они все разом закричали. Некоторые пали на землю плашмя, иные начали палить в нас из ружей, а прочие разбежались кто куда, и верблюды тоже. Увидав, какого переполоху мы наделали, мы опять поднялись на милю вверх, где было прохладнее и уже оттуда стали смотреть на них. Прошло около часа, прежде чем они собрались опять все вместе и опять выстроились в караван. Но когда они потянулись дальше, мы видели в подзорные трубы, что все они только глядят, что вверх, на нас. А мы не спеша летели над ними, поглядывая на них в бинокле, и, наконец, увидали большой песчаный холм и на другой стороне холма как будто людей. На верхушке холма лежал человек. Время от времени он поднимал голову и как будто следил не то за нами, не то за караваном. Мы не могли разобрать, за кем именно. Когда караван подошел ближе, человек этот переполз на другую сторону холма, где были люди и лошади. Теперь мы отчетливо их могли рассмотреть. Кинулся к ним что-то, крича. И они сейчас же вскочили на лошадей и помчались, как ураган, кто с копьями, кто с длинными ружьями, и все, крича во всю горло, что было силы. Они кинулись на караван. И через минуту все смешалось в общей свалке. Крик, шум, трескотня выстрелов. Весь воздух заволокло дымом. Так что лишь изредка, когда дым расходился, можно было взглянуть на сражающихся. В этой битве участвовали, должно быть, человек шестьсот, и очень было страшно на это смотреть. Потом они разбились на кучки и схватились в рукопашную, и ногтями, и зубами, и страсть, с каким ожесточением, наскакивали друг на друга. А когда дым немного рассеялся, мы увидали мертвых и раненых людей и верблюдов, раскиданных повсюду на большом пространстве, и других верблюдов. Удирающих в разные стороны Наконец разбойники убедились, что им не одолеть И начальник их затрубил в рог И все, сколько их уцелело, бросились бежать и рассеялись по равнине Последний из них, перед тем как ускакать Выхватил из рук женщины, стоявшей около него, ребенка И перекинул его через седло Женщина бежала за ним вдогонку, умоляя отдать дитя и забежала таким образом далеко от своих. Но разбойник не смеловался, а она уже так запыхалась, что не могла больше бежать, и мы видели, как она упала на песок и закрыла лицо руками. Тогда Том взялся за руль и пустил шар в погоню за этим разбойником. Мы налетели на него со свистом и вышибли его из седла вместе с ребенком, и он здорово расшибся но ребенок остался невредим и только лежал на спинке, барахтаясь руками и ножками, словно жук, который упал на спину и никак не может перевернуться. Разбойник, прихрамывая, побежал догонять свою лошадь и, видимо, не мог понять, что с ним приключилось, потому что мы к тому времени уже взвелись на воздух высоко, ярдов на четыреста. Мы думали, что женщина теперь пойдет и возьмет своего ребенка. Но она не шла. Нам видно было в трубу, как она сидит на песке, припав головою к коленям, так что она, разумеется, не могла видеть, как мы разыграли всю эту комедию, и думала, что разбойник так и увез ее ребенка. От своих она убежала чуть ли не на полмили. И тогда мы решили, что успеем взять ребенка и отдать ей раньше, чем из каравана заметят нас и смогут напасть на нас. При том же, как мы сообразили, уцелевшим будет и без нас довольно хлопот с подбиранием раненых. Мы подумали, что бы нам не рискнуть. И рискнули. Спустились пониже, остановили шар. Джим слез вниз по лестнице и притащил малыша. Славный был малыш. Толстый, пухленький и веселый, принимая во внимание, что он только что побывал в сражении и потом свалился с лошади. Потом мы полетели к матери, остановились неподалеку от нее, и Джим опять спустился и пополз к ней с ребенком. И когда уже подкрался совсем близко к ней, ребенок стал гукать по ребячьему. Мать услыхала, заметалась, с криком радости кинулась к младенцу, схватила его на руки и стала целовать и ласкать. Потом бросила его и кинулась обнимать Джима. Потом сорвала с себя золотую цепь повесила ее на шею Джиму и опять кинулась обнимать его. Потом опять схватила ребенка и прижала его к груди, заливаясь слезами радости. А Джим поскорее пополз опять к лестнице и влез в лодку, и через минуту мы были опять в Поднебесье. А женщина, закинув голову назад, смотрела на нас, и на руках у нее сидел ребенок, обвив ручонками ее шею. И долго стояла она так. Должно быть, пока мы не скрылись из виду.